Глава 17. Шаман. Он увидел желтые светящиеся глаза, смотрящие на него. Эти глаза пришли из пустоты. И были лишь они одни. Ничего более. Ни головы, ни туловища. Только глаза, в которых таилась целая вселенная. Необъятная, непостигаемая. И эта вселенная была наполнена ужасом и болью. Она манила к себе звала обречь душу на вечное проклятие. Искушение было велико, но Арвати Махони, шаман племени Махони, что означало племя чтящее отцов, наблюдал за глазами с легким удивлением и настороженностью. Он понимал, что видит сон. Сон необычный, сон, который можно отнести к вещим видениям. Сон неспосланный богами как предостережение, или как видение, созданное отцом темной половины, как запугивание. Но что бы это ни было, ничего хорошего миру оно не несло. Арвати помнил рассказы старого шамана, его учителя, который, в свою очередь, слышал это от своего учителя, а тот от своего. И так из тьмы веков, что когда появляется видение желтых глаз, таящих в себе без дну тьмы, значит... Мир вступил на грань, тонкую черту, которая отделяет Вселенную от падения, разрушения, трансформации, перевоплощения во что-то новое. Но это видение никто не наблюдал вот уже несколько тысяч лет, и Арвати никогда не думал, что ему предстоит столкнуться с ним. Он подозревал, что это предостережение не более чем древняя легенда и не представляет собой ничего важного. Возможно, что одному из шаманов и впрямь привиделись желтые глаза, наполненные страхом, но делать из этого выводы, распространявшиеся на тысячелетия, Арвати не торопился, и глаза явились ему. Орвати оказался избранным. Глаза мигнули, скрывая свой темный блеск, и разверзлась бездна, которая увлекла за собой Арвати. Он погрузился в нее, как в болотную жижу, не успев задержать дыхание. Слизь мира хлынула в него.